Глава вторая. Новые лица, новые впечатления. Было 12 часов дня, когда мы подъехали с Анной Фоминишной к большому красному зданию в Энской улице. «Это вот и есть институт», — сказала мне моя спутница, заставив дрогнуть моё и без того бившееся сердце. Ещё больше обомлела я, когда седой и строгий швейцар широко распахнул передо мной двери. Мы вошли в широкую и светлую комнату, называемую приёмной. Новенькую с привезли? Доложить прикажете с княгини начальницы? Важно с достоинством спросил швейцар Анну Фаминишну. Да, ответила та. Попросите княгиню принять нас и она назвала свою фамилию. Швейцар, слышно ступая, пошёл в следующую комнату, откуда тотчас же вышел, сказав нам не просит, пожалуйте». Небольшая, прекрасно обставленная мягкой мебелью, вся засланная коврами комната поразила меня своей роскошью. Громадные трюмо стояли между окнами, скрытыми до половины тяжёлыми драпировками. По стенам висели картины в золочёных рамах. На этажерках и в хрустальных горках стояло множество прелестных и хрупких вещиц. Мне, маленькой провинциалке, чем-то сказочным показалась вся эта обстановка. Навстречу нам поднялась высокая, стройная дама, полная и красивая, с белыми, как снег, волосами. Она обняла и поцеловала Анну Фоминишну с материнской нежностью. «Добро пожаловать», — прозвучал её ласковый голос, и она потрепала меня по щёчке. «Это маленькая Людмила Власовская, дочь убитого в последнюю компанию Власовского?» — спросила начальница Анну Фоминишну. Я рада, что она поступает в наш институт. Нам очень желанны дети героев. Будь же девочка достойной своего отца». Последнюю фразу она произнесла по-французски и потом прибавила, проводя душистой мягкой рукой по моим непокорным кудрям. «Её надо остричь, это не по форме, — Аннет, — обратилась она к Анне Фоминишне. «Не проводите ли вы её вместе со мною в класс? Теперь большая перемена, и она успеет ознакомиться с подругами». С удовольствием княгиня поспешила ответить Анна Фоминишна, и мы все трое вышли из гостиной начальницы, прошли целый ряд коридоров и поднялись по большой широкой лестнице во второй этаж. На площадке лестницы стояло зеркало, отразившая высокую, красивую женщину, ведущую за руку смуглое, кудрявое, маленькое существо с двумя черешнями вместо глаз и целой шапкой смоляных кудрей. «Это я, Люда», — мелькнула молнией в моей голове. «Как я не подхожу ко всей этой торжественно строгой обстановке?» В длинном коридоре, по обе стороны которого шли классы, было шумно и весело. Гул смеха и говора доносился до лестницы, но лишь только мы появились в конце коридора, как тотчас же воцарилась мёртвая тишина. «Маман! Маман идёт! А с ней новенькая, новенькая!» — сдержанно пронеслось по коридорам. Тут я впервые узнала, что институтки называют начальницу «Маман», Девочки, гулявшие попарно и группами, останавливались и низко приседали княгине. Взоры всех обращались на меня, менявшуюся в лице от волнения. Мы вошли в младший класс, где у маленьких воспитанниц царило оживление. Несколько девочек рассматривали большую куклу в нарядном платье, другие рисовали что-то у доски, третье окружив пожилую даму в синем платье, отвечали ей урок на следующий день. Лишь только маман вошла в класс, все они моментально смолкли, отвесили начальнице условный реверанс и уставились на меня любопытными глазами. «Дети», — прозвучал голос княгини, «я привела вам новую подругу, Людмилу Власовскую». — Примите её в свой круг и будьте добрыми друзьями. — Мадемуазель, — обратилась маман к даме в синем платье, — вы займётесь новенькой. Затем, обращаясь к Анне Фоминишне, она сказала, — Пойдёмте, Аннет, пусть девочка познакомится с товарками. Анна Фоминишна послушно простилась со мной. Моё сердце ёкнуло. С ней уходила последняя связь с домом. «Поцелуйте маму», — шепнула я ей, силясь держать слёзы. Она ещё раз обняла меня и вышла вслед за начальницей. Лишь только большая стеклянная дверь закрылась за ними, я почувствовала полное одиночество. Я стояла, окружённая толпой девочек, чёрненьких, белокурых и русых, больших и маленьких, худеньких и полных, но, безусловно, чужих и далёких. — Как твоя фамилия? — Я недослышала, — спрашивала одна. — А зовут? — кричала другая. — Сколько тебе лет? — приставала третья. — А ты любишь пирожные? — раздался голос со стороны. Я не успевала ответить ни на один из этих вопросов. — Власовская! — раздался надо мною строгий голос классной дамы. Пойдёмте, я покажу вам ваше место. Я вздрогнула. Меня в первый раз называли по фамилии, и это неприятно подействовало на меня. Классная дама взяла меня за руку и отвела на одну из ближайших скамеек. На соседнем со мной месте сидела бледная худенькая девочка с двумя длинными блестящими чёрными косами. «Княжна Джаваха!» — обратилась классная дама к бледной девочке. «Вы покажете Власовской заданные уроки и расскажете ей правила». Бледная девочка встала при первых словах классной дамы и подняла на неё большие чёрные и недетски серьёзные глаза. «Хорошо, мадемуазель, я всё сделаю», — произнёс несколько гортанный, С незнакомым мне акцентом голос, и она опять села. Я последовала её примеру. Классная дама отошла, и толпа девочек нахлынула снова. — Ты откуда? — звонко спросила весёлая толстенькая блондинка с вздёрнутым носиком из-под Полтавы. — Ты хохлушка? Она мадам с хохлошка разразилась она весёлым раскатистым смехом. «Нет», — немного обиженным тоном ответила я. «У мамы там хутор, но мы сами петербургские». «Я родилась там только и выросла». «Неправда, неправда, ты хохлушка!» — не унималась шалунья. «Видишь, у тебя и глаза хохлатские, и волосы». «Да ты постой! Ты не цыганка ли?» «Правда, она цыганка, мадамс!» мне Уставшись дороги и смены впечатлений, было крайне неприятно слышать весь этот шум и гам. Голова моя кружилась. «Оставьте её», — раздался несколько властный голос моей соседки, той самой бледной девочки, которую классная дама назвала княжной Джавахой. «Хохлушка она или цыганка? Не всё ли равно? Ты — глупая хохотунья бельская, и больше ничего». — прибавила она сердито, обращаясь к толстенькой блондинке. «Марш по местам. Новенькой надо заниматься». «Джаваха! Ниночка Джаваха желает изобразить покровительницу новенькой», — зашумели девочки. «Бельская, слышишь? Попробуй-ка нападать», — поддразнивали они Бельскую. «Куда уж нам с сиятельными?» — с досадой ответила та, отходя от нас. Когда девочки разошлись по своим местам, я благодарно взглянула на мою избавительницу. «Ты не обращай на них внимания». «Знаешь», — сказала она мне тихо, — «это бельская всегда задирает новеньких». «Как вас зовут?» — спросила я мою покровительницу, невольно преклоняясь перед её положительным недетским тоном. «Я княжна Нина Джаваха, Алы Джамата, но ты меня попросту зови Ниной. Хочешь, мы будем подругами?» И она протянула мне свою тоненькую ручку. «О, с удовольствием!» — поспешила я ответить и потянулась поцеловать Нину. «Нет, нет, не люблю нежностей. У всех институток привычка лизаться, а я не люблю. Мы лучше так» и она крепко пожала мою руку. «Теперь я тебе покажу, что задано на завтра». Пронзительный звонок не дал ей докончить. Девочки бросились занимать места. Большая перемена кончилась. В класс входил француз-учитель.